за недоданное ему обманом отца наследство, и что, будучи вовсе некоростолюбивым, даже не мог заговорить об этих трех тысячах без оступления и бешенства. Про соперничество же двух особ, как выразился прокурор, то есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво, и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать.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 «Но я всегда был убежден, что некоторые высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего», — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, заслышавший трубный сигнал. «Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего»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 И почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата? Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по его лицу видел, что он мне не лжет. Только по лицу? В этом все ваши доказательства? Более не имею доказательств. И о виновности Смердякова тоже...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 Повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь. Что средство это здесь, вот тут, на его груди. Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорит о своем сердце, — продолжал Алеша, — о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы вывести из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться.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 тут, сейчас ниже шеи, и все указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладонку, в которой зашиты были эти полторы тысячи. «Именно!» — крикнул вдруг Митя с места. «Это так, Алеша, так! Я тогда об нее стучал кулаком!» Фитюкович бросился к нему в попыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу.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 — И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди? — жадно допрашивал Федюкович. — Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда, зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже. И мне тогда же показалась моя мысль глупою. Я это помню. Что показалось глупой, это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас, теперь и вспомнил.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 Я это знаю, мне передавали, что считает самым позорным делом всей своей жизни, что, имея средства отдать половину, именно половину долга Катерине Ивановне и стать пред ней не вором, он все-таки не решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, чем расстаться с деньгами. А как он мучился, как он мучился этим долгом, закончил, восклицая Алеша. Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алешу еще раз описать, как это все было, и несколько раз настаивал, спрашивая, точно ли подсудимый, бия себя в грудь, как бы на что-то указывал. Может быть, просто бил себя кулаком по груди. «Да и не кулаком!» — восклицал Алеша, а именно указывал пальцами и указывал сюда, очень высоко». Ну как я мог это так совсем забыть до самой этой минуты?